Основной принцип – добиться глубокого понимания и доложить, что ты увидел. Toyota поощряет творческое мышление и рассчитывает на него. Но инновация является насущной потребностью и немыслимо без всестороннего понимания реальной ситуации. Такой тип поведения характерен для тех, кто обучен подходу Тойоты. Они ничто не принимают на веру и ничто не считают, само собой, разумеющимся. Они знают, о чем говорят, поскольку видели все своими глазами. Для руководства не так уж сложно, следуя подходу «Тойоты», распорядиться, чтобы с сегодняшнего дня и впредь все инженеры и менеджеры проводили полчаса в день в цехе, наблюдая за реальной ситуацией. Но если при этом у них нет навыка анализировать и понимать текущую ситуацию, это мало что даст. Подход Toyota требует, чтобы работники и руководители глубоко понимали процессы потока, стандартизацию работ и так далее. И при этом они должны быть способны критически оценить и проанализировать, что происходит. Кроме того, они должны знать, как выявить первопричины любой проблемы которую они видят, и иметь навыки эффективного обмена информацией с другими. Когда президентом Toyota Technical Center стал Тадаси Ямасина, он представил свои 10 принципов управления. Принцип номер один. Никогда не забывай о конечной цели. Принцип номер 2: Четко определяй задачи для себя и остальных. Третий принцип. Думай и говори, опираясь на проверенную информацию и данные. Принцип номер четыре. Старайся извлечь максимальную пользу из мудрости и опыта других. Пятый принцип. Своевременно делись информацией с другими. Принцип номер шесть. Всегда своевременно докладывай, информируй и советуйся. Принцип седьмой гласит. Анализируй. И старайся понять, каких возможностей тебе не Выражай эту нехватку в численных показателях. Восьмой принцип. Неустанно стремись осуществлять мероприятия по непрерывному совершенствованию. Принцип номер девять. Мысли непредвзято и не шаблонно. Руководствуйся не только стандартными правилами, но и здравым смыслом. И принцип номер десять. Не забывай заботиться о своем здоровье и безопасности. В наши дни мы часто полагаемся на компьютеры, которые анализируют и оценивают данные. Например, работая с системой совершенствования качества 6SIGM, мы собираем данные и пропускаем их через пакет программ обработки статистических данных. Некоторые из полученных результатов имеют статистическую значимость. Но вопрос в том, правильно ли мы понимаем контекст происходящего и характер проблемы. Важная разница между данными и фактами в том, что данные на шаг дальше от процесса. Они лишь индикаторы того, что происходит. Прежде всего, вам нужно проверить на месте факты, касающиеся реальной ситуации. Такой подход очень напоминает методы судебного эксперта, изучающего место преступления.